Глава вторая. Возвращение в строй. Врачи сотворили с Олегом Деминым настоящее чудо. После того, как в его боевую машину попал шестидюймовый снаряд китайского супертанка, полковника буквально собрали по кускам. Броня русской боевой машины поддержки танков БМПТ-2 выдержала. Многослойная тугоплавкая защита – Дополнительные бронеэкраны, противокумулятивные элементы и амортизирующая прослойка погасила страшный удар. Но все же совсем без последствий он не прошел. Механик-водитель погиб мгновенно от сильнейшей контузии. Сидящий рядом с ним стрелок-гранатометчик умер от потери крови, да и выжить с такими ранами тоже было просто невозможно. Что касается самого полковника Олега Демина, то команда спасателей и врачей буквально вытащила его с того света. У командира полка, хозяин тайги, грудная клетка была превращена в кровавое месиво из осколков ребер и изорванной плоти. Левая нога была раздроблена и держалась лишь на лоскутках кожи и жилках. Правая переломана в двух местах. Кроме этого, Олег Демин получил жесточайшее сотрясение мозга, несмотря на амортизирующий танка шлем. Наводчик-оператор систем вооружений, который находился рядом с командиром, тоже серьезно пострадал, но выжил, сумел дотянуть до полевого госпиталя. Ну а все остальное сделали полевые хирурги, а потом и их коллеги из Комсомольского на Амуре Центра восстановительной и неотложной хирургии. Курс лечения был более похож на испытания космонавтов, чем на традиционные врачебные процедуры и манипуляции. С помощью новейших инструментов и приборов люди в белых халатах творили чудеса, а их оборудование более всего походило на фантастические декорации. Комплексы для эндоскопической микрохирургии, операционные микроманипуляторы и уникальнейшие приборы для анализа ДНК – Специальные аппараты для внутриклеточного манипулирования, лазерно-оптические, электронные, туннельные микроскопы, фармакологические комплексы с невиданной высочайшей степенью очистки препаратов – все это было к услугам врачей, среди которых не было никого, со званием младшего кандидата наук. И причем это были не чиновники от медицины, а настоящие врачи милостью Божьей. Самородки, светило в своей области и Ещё Гиппократ говорил, что война – лучшая школа для хирурга. но ну а современная война, тем более, с применением тактического ядерного оружия, предъявила новые требования к хирургам. А также и к реаниматологам, радиологам, анестезиологам, травматологам, нейрохирургам, специалистам по внутриклеточному вмешательству и другим учёным-врачам. Пациентам вводили препараты наноботов биороботов величиной с молекулу, которые очищали стенки кровеносных сосудов от тромбообразующих бляшек, стимулировали процессы регенерации, перестраивали обмен веществ, разлагали на безопасные составляющие токсины, образующиеся в результате жизнедеятельности органов и тканей. Одна из разновидностей нанороботов – нанофаги – укрепляли иммунную систему. Другие наномерные структуры действовали как биологически активные вещества и антиоксиданты. Еще одни молекулярные роботы способствовали регенерации, заживляя даже самые страшные раны. Другие боролись с последствиями радиационного облучения организма. Генетические вакцины стимулировали выработку антител и подстегивали обменные реакции, способствовали регенерации поврежденных тканей. Люди в белых халатах вручевали не только тело, но и образно выражаясь душу пациентов. Специалисты-психологи боролись с последствиями посттравматического стресса у военнослужащих, не давали тем замыкаться в себе, восстанавливали, насколько это возможно, их психику. Так что к моменту выписки из госпиталя и прохождения обязательной медицинской комиссии в медицинской карте полковника Олега Демина стояла лишь одна отметка годен без ограничений к дальнейшему прохождению строевой службы. Хотя раньше раненые с такими повреждениями просто не выживали или оставались калеками. Но русские врачи не зря славились своим опытом и мастерством. Так повелось еще со времен Великой Отечественной войны, ведь в рабоче-крестьянской Красной Армии был наиболее высоким процент возвращенных в строй бойцов после ранений. С волнением подошел к воротам своей родной части полковник Олег Демин. Из сопроводительных документов он узнал, что отдельному полку боевых машин поддержки танков присвоено звание «Гвардейский», как раз за те ожесточенные бои на китайской оборонительной линии Чингисхана. Прорвавшись сквозь ядерные грибы и адское пламя, Сокрушив полчища китайских бронированных монстров и неприступные укрепления, построенные в самой суровой пустыне мира Гоби, русские все же одержали победу. И в этой победе была и заслуга его ребят-танкистов из экипажей БМПТ. Сколько же их осталось лежать в безымянных могилах или в сгоревших боевых машинах поддержки танков. Вечна им память. Но те, кто выжил, стали настоящей боевой элитой русских бронетанковых войск. И теперь он, гвардии полковник Олег Демин, снова встанет во главе могучего боевого организма основной ударной силы сухопутных войск России. «Стой! Кто идет?» Часовой на воротах, сбитых из бревен с натянутой на них колючей проволокой, был из недавнего пополнения и не узнал командира. Появился начальник караула с красной повязкой на рукаве, откозырял полковнику, посмотрел протянутые ему документы. «Проходите, товарищ гвардия-полковник. Очень рады, что вы вернулись». В честь возвращения командира состоялось небольшое довольно скромное застолье. Отоспавшись с дороги, гвардии полковник стал принимать дела у своего заместителя. Сейчас полк стоял в городке с труднопроизносимым названием Джанге. Довольно большая территория была обнесена забором из колючей проволоки, рядами стояли армейские палатки. Но что бросилось в глаза вновь прибывшему командиру? Практически все помещения были отрыты в земле. Даже ангары для танков оказались заглублены в почву. Крыши усилены дополнительными железобетонными перекрытиями, а сами укрытия тщательно замаскированы. Даже шахты вентиляции, обеспечивающие отток выхлопных газов дизелей, были закамуфлированы под валуны. Под землей находились также и казармы, складские помещения, мастерские и многое другое. Причины такой высокозащищенной дислокации гвардии полковник Демен выяснил для себя позднее, а пока следовало заняться штабной работой. До Пекина оставалось не такое уж и большое расстояние, Но русские бронетанковые подразделения после прорыва китайских укреплений в пустыне Гоби потеряли слишком много людей и техники. Не стал исключением и полк БМПТ. До 40% личного состава и практически столько же техники – вот так горькая, но необходимая цена победы. И это при том, что в кои-то веке боевые действия велись по науке с использованием артиллерийской и авиационной поддержки под прикрытием комплексов ПВО и с разведкой в реальном масштабе времени. Сейчас полк находился на переформировании, пополнялся людьми и боевыми машинами. Хорошо еще, что остались ветераны, которые прошли ядерный огонь монгольской пустыни. А некоторые, такие как начальник штаба полка гвардии подполковник семён Воронов, Служили с Олегом Деминым еще в Сибири, в отдельном танковом батальоне. Теперь на плечи ветеранов легла сложная, но необходимая задача по вводу в строй молодого пополнения. А ведь кроме этого нужно было позаботиться и о боеприпасах, и о ремонте техники, и еще о многих необходимых вещах. Работа с документами затянулась за полночь. Когда Олег Дёмин вышел из штабного бункера-блиндажа подышать свежим воздухом, на тёмном небосклоне уже сияли звёзды. Но вот гвардии полковник заметил, как несколько звёзд огненными росчерками скользнули по небосводу вниз. «Надо бы желание загадать», — подумал он. И тут же на территории военного лагеря взвыли сирены тревоги. Сразу же забегали, засуетились люди — Стволы зенитных установок нацелились в темное небо. А откуда-то со стороны уже стартовали на ярчайших факелах реактивного пламени куда-то вверх и в ночь зенитные управляемые ракеты-перехватчики, зенитно-ракетная система ПВО и ПРО «Антейт-2500». «В укрытие! Товарищ гвардии полковник, скорее в укрытие! Воздушная тревога!» К Демину подбежал незнакомый капитан и чуть ли не силой затолкал обратно в блиндаж под защиту толстых перекрытий из железобетонных блоков. — Капитан, ты объясни мне, что тут у вас за херня происходит? — раздраженно сказал Олег Демин. — Теперь что, всегда, когда звезда падает, воздушную тревогу объявляют? — Виноват, товарищ гвардия-полковник. — Ну, так точно! — с горечью ответил капитан. — Падающие звезды теперь превратились в горькую звезду-полынь, вестника апокалипсиса. То, что вы приняли за падающие звезды, на самом деле китайские ракеты класса космос-поверхность, которые сбрасываются с орбиты. А еще они выпускают божьи стрелы. Бетонобойные стержни из тугоплавких вольфрамовых сплавов или забедненного урана. Гвардия-полковник Демен ошарашенно смотрел на молодого незнакомого ему капитана, который, судя по всему, бредил. Какие космические ракеты! Какие божьи стрелы! Но вдруг... Почва внезапно ушла из-под ног Олега Демина, а на барабанные перепонке навалился адский грохот, словно великаны били литыми железными молотами по гигантской наковальне. В бронированной кабине мобильного командного пункта зенитно-ракетной системы С-300ВМ, или, как она еще называлась, Антей-2500, взрывы отдавались глухим эхом. Здесь, в полутьме и зеленоватом мерцании экранов круговой развертки, индикаторов и сигнальных ламп кипела спокойная работа. Принималась информация от локатора кругового обзора, негромко отдавались соответствующие приказы. После обнаружения сверхвысотных целей на границе с атмосферой и в ближнем космосе включился локатор наведения с фазированной антенной решеткой. Были определены параметры движения группы целей – Дальность до них – высота, скорость движения – азимут. На экранах локаторов зеленые точки медленно приближались к светящемуся ореолу, отмечающему зону поражения. Но на самом деле сейчас где-то высоко-высоко на границе космоса и атмосферы Земли разрывали разряженный воздух плазменными болидами, огромным напором скоростей, падающие звезды апокалипсиса – Китайские ракеты класса «Космос-поверхность». Они были запущены с борта двух боевых космических кораблей «Шэньчжоу-7», наматывающих витки по орбите Земли. Наконец прозвучал доклад. «Цель в зоне поражения!» «Цель уничтожить!» «Пуск!» «Пуск выполнен!» «Ракеты пошли!» Ракеты — уникальные русские изделия, были сверхвысотными и сверхдальнобойными. Они могли поражать цели уже и на границе атмосферы, так сказать, в самом ближнем космосе. Именно там и полыхнули взрывы ракетных перехватов. Китайские ракеты «Космос-поверхность» рассыпались мириадами огненных брызг, сияющих в метеорных обломках, которые без следа и без вреда сгорали в атмосфере. Сложнее обстояло дело с «Божьими стрелами». Гигантские стержни из обеднённого урана или из тугоплавкого карбида вольфрама сыпались на землю словно смертоносные перья гигантских стимфолид, мифических чудовищных птиц с медными клювами и стальным оперением. Перехватить их было крайне тяжело. Это ведь не ракета и даже не корректируемая бомба. Траектория божьих стрел почти отвесная но даже если подорвется возле такой стрелы зенитная ракета, то сможет только лишь отвести, но не остановить удар. Тугоплавкий стержень, окруженный облаком разогретой плазмы, все равно достигнет поверхности Земли. А его огромная скорость и, соответственно, чудовищная кинетическая энергия делали Божью стрелу поистине сокрушительным оружием, способным прошить насквозь Перекрытие из фортификационного бетона марки М-500. Гвардии полковник Демен отряхнул пыль и песок с полевой формы. Массивные бетонные перекрытия бункера устояли перед гигантской разрушительной мощью божьих стрел. Но потолок просел, и по нему зазмеились трещины. «Да», — подумал Олег Демен, — «это совершенно новая война» переворачивающая все представления о тактике и стратегии.